Глава третья. Знаки. Подземный ход, ведущий в летописный зал, на сей раз оказался куда длиннее обычного. Видимо, кто-то из четырех путников никак не хотел попасть в него, вот он и удлинился. Что-то мне это начинает надоедать. Арджун остановился и пристально поглядел на каждого. Что за шутки? Все мы были здесь и знаем, что проход не длинный. Почему же сейчас мы петляем по нему минут пятнадцать? В чем проблема? Глаза Наташи виновато скользнули в сторону и застыли. Виджу заметил это и тут же напустился на девушку. — А ну-ка признавайся, что случилось! Он явно не желал, чтобы Наташа и дальше увиливала от ответа, поэтому схватил ее за подбородок, заставив посмотреть себе в глаза. — Отпусти ее! Арджун резко откинул его руку и злобно уставился на брата, раздувая ноздри. — А ты не лезь! — ощетинился Виджу, принимая вызов. Наташа с Таней вскрикнули. И Таня тут же влезла между парнями. Сделала она это как нельзя вовремя, так как кулаки Арджуна уже сжались, желая преподать брату урок вежливости. Начала попахивать дракой. Да уж, их вражда, разожженная Виджу, все никак не угасала. Арджун не мог простить ему, что Виджу оставил Наташу в черном дворце против ее воли. «Мальчики, не нужно спорить!» засуетилась Таня, разведя руки, отчего противникам пришлось отступить. Чего вы сразу кидаетесь друг на друга? Ведь ничего плохого не произошло. Хмурое лицо Арджуна выразило несогласие, в то время как Виджу было все равно, что думает о нем брат. Со свойственной ему беззаботностью он вернулся к изначальной теме, будто ничего не случилось. Наташа, я так понял, что именно тебе мы обязаны тем, что тоннель стал длиннее, чем великая китайская стена. Наташе ничего не оставалось, как признаться. Она виновата потупила взгляд. «Я ничего не могу с этим поделать». Она в отчаянии всплеснула руками и уткнулась лицом в ладони, желая скрыть приступ слезливости. «Я все время думаю о разлуке с родителями, и поэтому не хочу попадать в летописный зал». Услышав это, Виджу крайне удивился. Он моргнул, не сильно понимая связь между родителями и летописным залом, потом спросил, «Зал-то тут причем?". «А при том», — в тон ему ответила Наташа, убирая ладони от лица, — Ее голубые глаза расширились от охвативших Наташу чувств и наполнились отчаянием. В летописном зале мы сможем разгадать, каким путем попасть в альтернативную реальность, и тут же отправимся туда. В этот момент в голове Виджу, видимо, произошло короткое замыкание, потому что его взгляд на мгновение остекленел, а потом выразил нескончаемое удивление. «Кто сказал, что женщин сложно понять?» – произнес он с невероятным разочарованием на лице. «По мне, так их и вовсе понять невозможно!» Высказавшись насчет прекрасного пола в целом, он перешел на личности. «Наташа, ты так рассуждаешь, будто тебя кто-то заставляет отправляться с нами. Если нет желания, то иди домой, никто не держит!» Это прозвучало неприятно, отчего Наташа поморщилась, будто откусила лимон. «Ну, так уж и никто!» Девушка обиженно поджала губки. «Мало того, что настроение плохое...» Так тут еще Виджу нападает. Она и сама понимала, что ее никто не вынуждал идти со всеми. И в то же время она знала, что не пойти не может. Она нужна Арджуну. Без нее он не согласился бы вернуться в альтернативную реальность. Да и Виджу она тоже нужна, ведь она отныне источник энергии Черного Принца. Впрочем, Тане она тоже необходима. Ведь трусишка-сестра не отважилась бы одна на эту поездку. Так что нечего кривляться и строить из себя не весь что. Пора браться за ум. Не время для чудачеств. Посчитав тему исчерпанной, Наташа печально вздохнула и побрела вперед. Ноги не несли ее. Ей хотелось обнять маму. Но она понимала, что если ее настрой не поменяется, то они будут блуждать тут вечно, но так и не попадут в летописный зал. Надо как-то захотеть попасть в него. Надо. Но как? Как заставить себя хотеть это... Наташа тут же подумала о том, что как только они смогут проникнуть в альтернативную реальность, то вскоре найдут способ быстрого перемещения между магистратурой и городом забвения. Тогда она сможет видеться с родителями ежедневно. Эта мысль пришла как нельзя кстати. Уже через десять шагов появился вход в летописный зал. Внутри, как и прежде, вздымались пять массивных колонн, на которые всем своим весом лег купол, исчерченный завитками старинных посланий. Эти письмена ажурным орнаментом покрывали не только купол, но и стены, и колонны зала. В них крылись тайны веков, готовые открыться тем, кто умеет в них верить. Их невозможно было прочесть обычным способом, но, проведя по ним рукой, можно было услышать их рассказы. «Тут ничего не изменилось», — заметила Таня, по-хозяйски осматриваясь. — А чего ты хотела? — изумился Арджун. — Мы тут были еще вчера, а не три века назад. Ну да, Таня как-то потерялась во времени. Столько всего произошло за последние сутки, что ей стало казаться, будто со вчерашнего дня прошло не меньше месяца. — С чего начнем? — деловито поинтересовался Виджу, потирая ладони. Ему явно не терпелось поскорее найти проход в альтернативную реальность. Он был любителем приключений, и постоянно ввязывался в какие-то сомнительные авантюры, от которых у его родителей вечно были множество проблем. «Я так думаю, надо позвать кобру. Пусть растолкует, что нам делать». «Постой», — предостерег его Арджун, — «не все так просто». Этой фразой он заставил всех, как по команде, посмотреть на себя. «Да ты что?» — с издевкой спросил брат и искривил губы в наигранной ехидной улыбке. «И как мы об этом не догадались сами?» Его слова звучали неприятно и насмешливо, что само по себе было крайне неприятно. Виджу, брось поясничить. Наскоро осадил его Арджун и кинул на него хмурый взгляд. Виджу осекся. Таня и вовсе отшатнулась. Опять они надумали ругаться. Надоело, но ее опасения не оправдались, так как Арджун заговорил вновь, и его голос прозвучал дружелюбно. Мистер Мортистон явно дал нам понять, что мы должны сами отыскать путь в его мир. — Мы должны догадаться. — Вот и я и догадался, что нужно звать Кобру, — не унимался Виджу. Ему надоели чудачества брата, и он явно торопился покинуть город забвения, чтобы погрузиться в немыслимые приключения. — Да постой ты! — шикнула на него Наташа. Впрочем, никто и не удивился, что она поддержала Арджуна. Виджу хмыкнул и недовольно возрился на нее, а потом уставился на брата, будто требуя объяснений. «Виджу прав», — напустилась на сестру Таня, отчего стало понятно, что их компания разделилась на две группы. Они так и остались стоять, как противоборствующие стороны. Наташа с Арджуном напротив Тани с Виджу. И эти четверо собрались вместе отправляться в дальний путь, где необходимо безоговорочно доверять друг другу. Наташа чуть ли не кожей ощущала негативную атмосферу. «Так дело не пойдет», — печально заключила она. «Это ты о чем?» уточнил Виджу, и его большие глаза превратились в подозрительные щелочки. «Да о том, что мы, как враги, уставились друг на друга без капли доверия», недовольно высказалась девушка, попутно пытаясь отыскать слова, способные примирить всех. «Наше противостояние разделяет нас, и при этом мы хотим отыскать проход в иную реальность. Не смешите меня. Пока мы не поладим меж собой, проход туда для нас закрыт». «Это тебе твой внутренний голос нашептал?» – съязвила Таня, но при этом рассмеялась, отчего ее колкость обрела дружественный оттенок. Виджу прыснул. Наташа тоже не удержалась от смеха. От былой враждебности не осталось и следа. Таня, Наташа и Виджу дружно смеялись, заполнив торжественную тишину зала атмосферой беззаботности. Глядя на всеобщее веселье, Арджун тоже разъехался в улыбке. «Я рад, что у всех поднялось настроение» отметил Арджун, слегка посерьезнев, но продолжил улыбаться одними глазами. — Я согласен с Наташей, что... — Еще бы ты был с ней не согласен, — шутливо перебил его Виджу. — Дай досказать, — напустилась на него Таня, игриво стукнув кулачком по его плечу. — А то так и застрянем тут. Надо думать, как выбираться в иную реальность. Арджун не стал ничего больше говорить, даже не заметив, что все замолчали, глядя на него. Он всегда отличался серьезным нравом, Поэтому, оставив друзей наслаждаться незлобными перебранками, пошел вдоль стен, ощупывая их. — Виджу, видишь, до чего ты брата довел? — давясь смехом, прошептала Таня. — Он уже на стены начал лезть. Может, надеется, что чем выше взберется, тем ему виднее будет, как справиться с нашей проблемой? Не успела она замолчать, как свет в зале запульсировал. — Что-то не то с проводкой? — опять не смогла промолчать Таня, переводя смешливый взгляд на неровный свет факелов. Мысль об электропроводке ее позабавила. — Да ты можешь помолчать! — не выдержала Джун, не оценив шутку Тани. — Только одну тебя и слышно. Из-за тебя я не понимаю, что мне говорят стены. — О, это он зря сказал. Таня замерла на секунду, а потом прыснула. — Ишь, как тебя повело! Со стенами начал беседовать! Виджу тоже рассмеялся, но Наташе было не до смеха. Она-то прекрасно знала, что эти стены таят в себе много мудрости и раскрывают ее только тем, кто прикоснется к ним душой. — Таня, не шуми! — только и сказала она сестре, и сама принялась ходить вдоль стен, ощупывая каждый завиток. — Здесь говорится о создании мира и о великих миграциях, — поведала Наташа, и перешла к другой стене, чтобы нащупать нужную тему. Глядя на сестру и Арджуна, Таня нахмурилась. Смешливое настроение как рукой сняла. Глянув на Виджу, она кивнула в сторону стен, дескать, «пойдем, и мы с тобой пошарим по письменам». Виджу и сам уже сообразил, что к чему. Четверо друзей разбрелись по залу, вникая в написанное и делясь прочитанным. «Оказывается, больше всего люди должны бояться своих снов», с удивлением отметила Таня, когда стена под ее рукой заговорила, нашептывая ей о тайнах мироздания. Сны уводят в нереальные миры, в которых запросто можно потеряться. Они дарят иллюзорную надежду, а иногда вселяют панику. Нет ничего более эфемерного, чем сны, и в то же время более реального, ведь сон треть жизни, и эта треть проходит в немыслимых приключениях или таит в себе жучайшие кошмары. Стоит только человеку заснуть в доме без шпиля, как он может навсегда остаться внутри своего сна, причем реально там оказаться, так что сны. «Опасная штука!» Свет в зале опять моргнул, будто все факелы разом перестали гореть, а затем разожглись вновь. «Посвящение открывает душу и позволяет обрести власть над желаниями», процитировал Виджу свою часть открытий, поведанных ему стеной. «Река мыслей может обмелеть, если лишить ее подпитки энергии из Мирового океана», огласила прочитанная Наташа понимая, что вся эта информация может пригодиться для развития дара у жителей города Забвения. Услышав ее, Арджун оторвался от стены и возрился на девушку. — Постой, но если это так, то почему мистер Мортистон не учел эту проблему? Виджу подошел к прозрачной полусфере и посмотрел на миниатюрные таджмахалы, стоящие под куполом. Раз река мыслей наполняется за счет вод Мирового океана, куда стекает энергия жителей города Забвения, то мир альтернативной реальности на грани крупной катастрофы. Стоит людям Земли получить дар, как наполнять энергией реку мыслей, будет некому. В его словах было много смысла. Свет моргнул, будто согласился с его словами. Да что такое? Мерцание стало выводить из себя даже терпеливого Арджуна. Такого раньше не было. Что случилось? И тут он догадался, в чем дело. Он отошел от стены и упер руки в бока. «Признавайтесь, кто из вас думает о том, что свет должен мерцать?» Никто ни о чем подобном не думал, поэтому все дружно замотали головами. Арджун удивленно вскинул бровь. «Мы здесь ни при чем», — ответила за всех Таня. «Но это не может происходить беспричинно», — заметил он, и тут же решил провести расследование. «Было бы неплохо, если бы каждый из вас сказал, с какими мыслями он тут бродит. Так будет проще во всем разобраться». Арджун пытливо обвел взглядом присутствующих. — Сдался вам этот свет? — вспылила Таня и пошла дальше вдоль стены. — Вы тут разбирайтесь дальше, а я послушаю, что мне подскажут стены. Должен же быть хоть какой-то знак. Свет снова моргнул. Наташа резко повернулась в сторону Тани. — Что ты сейчас сказала? — взволнованно спросила она. — Будто не слышала, — пробурчала та в ответ. — Тань, ты ищешь сейчас знак? уточнила Наташа, прожигая сестру взглядом. — Ну да, как же без этого? Я сомневаюсь, что тут будет прямым текстом написано, что для перемещения в магистратуру надо сделать то-то, то-то и то-то. Я думаю, что нам надо самим догадаться. А подсказки будем брать со стен? Свет опять моргнул. Арджун аж от неожиданной догадки. Его глаза загорелись. — Таня, ты просто гений! — возбужденно заговорил он, прикидывая в уме как бы поудачнее можно было воспользоваться тем, что придумала Таня. Получается, что на все, о чем мы говорим, тут же получаем ответ. Выходит, что так, подхватил его мысль Виджу, подозрительно поглядывая на горящий рядом с ним факел. Еще немного, и Виджу, наверное, устроил бы факелу допрос с пристрастием. Хорошо, что факел являлся неодушевленным предметом, и потому ему удалось избежать дознания. Аджун, ты помнишь, из-за чего свет моргнул в первый раз? Таня смотрела на парней, как на полоумных, но при этом ответила вместо Арджуна. Я видела, как Арджун пластается по стенам, и пошутила, что если он влезет наверх, то оттуда увидит решение наших проблем. Второй раз это случилось, когда я прочла, что люди должны бояться своих снов, а потом Наташа сказала, что река мысли обмелеет, если перестанет питаться энергией Мирового океана. А когда Виджу стал рассуждать на эту тему и назвал все это большой проблемой, то свет моргнул вновь. Виджу согласно закивал и дополнил. А в последний раз он это сделал, когда ты, Таня, сказала, что ждешь знака и что стены тебе его дадут. Голос Виджу прозвучал победоносно, словно только что он открыл дверь, ведущую в альтернативную реальность. В подтверждение всего сказанного, свет вновь потух на мгновение и вновь зажегся. Таня ошеломленно замерла. Неужто она выдумала схему общения со всезнающим летописным залом? — Ха! Здорово получается! Задай вопрос, получи ответ. Ну как тут собой не гордиться? Девушка расправила плечи, отчего огромная морда кота, изображенная на ее футболке, разъехалась в довольной ухмылке, дублируя выражение лица хозяйки. — Ну вот, теперь можно и вопросы задавать, — обрадовалась Наташа. Но тут же смолкла, поняв, что не все так просто. Задавать вопросы следовало так, чтобы они подразумевали ответы в виде «да» или «нет». Пространных и содержательных ответов можно было не ждать. Но друзья хотели знать куда больше, а для этого простых «да» и «нет» им было мало. «Нам надо позвать кобру», — тут же предположил Виджу, очень надеясь на ее помощь, но свет не подтвердил его слова. Виджу досадливо поджал губы. «Нам надо продолжить исследовать стены» высказался Арджун, зная, что там можно найти ответ на все вопросы. Свет моргнул. Заручившись его одобрением, все дружно разбрелись по залу. «Создание мира!» – выкрикнула Наташа, прочитанную на стене тему. Свет не изменил своего свечения. «Значит, о создании мира можно не читать. Понятно». «Полеты на многоножцах!» – вставил Виджу, И когда свет не моргнул, он возмутился. «Я не понял, а почему многоножество нам не подходит?» «Разумная тварь, да еще такая полезная при перемещении. Я был уверен, что надо именно с него начинать». Все насторожились, ожидая реакцию света, но она не последовала. Разочарование, написанное на лице Виджу, могло бы позабавить кого угодно, но ему повезло, что на него никто не смотрел. «Странно», — пробубнил себе под нос Виджу и принялся дальше исследовать стены. «Река мыслей», — прочла Таня. «Эх, опять не то». Предположения друзей стали сыпаться, как лущеный горох, но свет был равнодушен к стараниям молодых людей. Он будто оглох или потерял интерес к их проблеме. Таня, ты все так же веришь в то, что мы будем получать знаки от зала, уточнил на всякий случай Арджун. Девушка кивнула. То он мерцал, как ненормальный, а то совсем не обращает внимания на наши поиски истины, обиделась на свет Наташа. Даже приреагировал на шутку Тани, О том, что Арджун хочет с высоты посмотреть на наши проблемы, и тут свет опять моргнул. Ух ты! вырвалось у Виджу. Не означает ли это, что Арджуну стоит залезть на стену? Свет будто издевался. Он снова моргнул. Наташа от неожиданности ойкнула. Таня оценивающе глянула на стены и перевела взгляд на Арджуна. Тот стоял с задаченным видом, поглядывая на стены. Ну, братец, лезь. Сказал Виджу, не сильно представляя себе, как Арджун умудрится вскарабкаться на стену. завитков то на ней было много, но удержаться за них было невозможно. И не смотри на меня так, бросил он брату. Это не я придумал, сказано тебе лезть на стену. Но свет не разделил мнения Виджу, продолжая гореть. Что-то я не понял. Арджун начал терять терпение. То он мерцает, то нет. На одно и то же предположение у него два разных ответа. Надо искать подсказку дальше. Свет моргнул и стал дожидаться, когда ему предложат тему, с которой надо согласиться. Тогда каждый присутствующий счел своим долгом озвучить первое, что приходит на ум. Получилось нескладно и в разнобой: Раскаленная лава, прыжки с парашютом, львиные прайды, хождение на лыжах, восхождение на гору, подъем на высоту. Свет моргнул. И что ему сдалась эта высота? — Что за подъем должны совершить друзья, чтобы попасть в альтернативную реальность? — Может, он намекает на то, что мы должны подняться на Тадж-Махал? — предположил Арджун. Свет моргнул, а парень аж хлопнул себя ладонью по лбу. — Но почему сразу было не сообразить, что подъем должен быть связан с мавзолеями? — На купол? — удивилась Наташа. — Да, на купол! — воодушевилась Таня, обрадовавшись, что ответ на все вопросы найден. Арджун покрутил головой. «Что опять не так?» – устало вздохнул Виджу, теряя терпение. Он даже закатил глаза от недовольства. Арджун и сам не знал, что не так. Да только когда Наташа с Таней говорили про купол Мавзолея, свет не моргал. Арджун сказал об этом, и все дружно закивали. «Да, ты прав», – согласилась Наташа. «Но куда тогда нам лезть? Тадж-Махал имеет один большой центральный купол и четыре маленьких купола на каждом углу». «Раз лезть надо не на купол, то куда? Не на минарет же?» «Ну а почему бы не на минарет?» — свет заморгал. Чувствуя, что близка разгадка, Виджу подытожил. «Нам надо взобраться на минарет, и оттуда мы попадем в иную реальность». Не успел он это произнести, как свет потух вовсе, и только полусфера с миниатюрными таджмахалами продолжила светиться в кромешной тьме не сговариваясь молодые люди подошли к ней и припали ладонями к куполу отсюда было отчетливо видно как четыре мизерные людские фигурки подходят одновременно к четырем минаретам черного таджмахала затем фигурки скрылись внутри минаретов внезапно раздался тихий шелест складываясь в слова когда каждый из вас займет свое место и ваши желания совпадут проход откроется. Надо только верить.